Йохан Кройф. Летучий голландец. Маленькая страна Голландия очень долго оставалась в тени футбольного мира. Голландские клубы были любительскими. Неудивительно, что сборная страны, формировавшаяся из тех же любителей, терпела частые поражения. Только в 1957 году лучший из голландских клубов были переведены на профессиональную основу. На первые позиции в национальном чемпионате сразу же выдвинулись Аякс, Роттердамские Фея Норт и ПВС Эйнтховен. А на рубеже 60-70-х годов XX -го века последовал неожиданный и ослепительно яркий взлет Аякса во всем европейском футболе. Взлет был связан с именем Ринуса Михелса. тренера, привнёсшего в игру идею тотального футбола. Заоразец Михелс взял принцип действия баскетбольной команды, где при владении мячом все участвуют в атаке, а при потере мяча всей командой обороняются. А "Аякс" Михелса поражал огромной скоростью и слаженностью игры. Футболисты прекрасно взаимодействовали на поле, постоянно меняясь местами, Они быстро освобождались от опеки соперника в атаке и вовремя страховали друг друга в обороне своих ворот. Когда защитники шли в атаку, в оборону оттягивались нападающие. Поэтому атака могла начинаться с любой точки поля и развиваться самым неожиданным для противника образом. Зрелищно игра Амстердамской команды получалась очень красивой и таила в себе много неожиданных коллизий. Но, разумеется, такой футбол требовал от игроков универсальной технической оснащенности и прекрасных физических данных. И амстердамский «Аякс» прославился еще и тем, что не покупал готовых футболистов за рубежом, а готовил своих собственных. При клубе была создана прекрасная футбольная школа, воспитавшая не один десяток прославленных впоследствии игроков. В ней и начиналась футбольная карьера великого Йохана Кройфа. родившегося 25 апреля 1947 года. Можно сказать, что он был связан с амстердамским клубом чуть ли не с рождения. В детстве он не знал достатка, потому что рано потерял отца. Мать же была прачкой, но не где-нибудь, а именно в клубе «Аякс». Она стирала красно-белые майки, а малыш Йохан нередко наблюдал за тренировками футболистов. Неудивительно, что он и сам рано начал гонять мяч, На постерях Амстердамского предместья, где жила семья. Когда же ему исполнилось 12, мать попросила тренеров принять Йохана в школу Аякса. 4 года спустя, в 1963 году, он подписал первый в своей жизни профессиональный контракт. В 17 лет впервые сыграл в матче основной команды. Вскоре выяснилось, что Йохан Кройф не только прекрасно подходит под тактическую концепцию Ринуса Михелса, но способен вести всю игру команды. Лёгкий и грациозный, Кройв постоянно маневрировал по всему полю. Его перемещения то и дело становились полнейшей неожиданностью для противника. Именно поэтому, впоследствии, он получил своё знаменитое прозвище "Летучий голландец". Соперников неимоверно запутывала его игра не только с мячом, но и без мяча, так как он в ту пору больше не играл никто. Сам он однажды объяснил смысл своих действий так. Современный футбол по сути своей – футбол опережения и предвосхищения. Быстро ставьте перед соперником трудные задачи своими перемещениями после того, как отдали мяч. Принимайте решение на ходу, стараясь довести игровую идею до конца. Отвлекайте вратаря, и держите его в напряжении, вызывайте неразбериху в обороне соперника, отвлекайте защитников ложными маневрами и, словом, влияйте своим авторитетом на ход поединка. У Кройфа была великолепная скорость. 30 метров с места он пробегал за 3,8 секунды. Он мог включить ее в любой момент, но также мгновенно остановиться. На полном ходу он был способен изменить направление движения. Прекрасная игра и без мяча не менее изумительно Кройф управлялся и с ним. Отобрать его у Кройфа было очень сложно. Несмотря на свою лёгкость, он крепко держался на ногах и закрывая мяч корпусом, опять-таки неожиданно менял направление движения. Но столь же мгновенно Кройф мог, получив пас от партнёра, одним коротким касанием изменить направление полёта мяча, опять-таки поставив соперников в тупик. Одним из знаменитых приёмов Кройфа была подкрутка мяча внешней стороной стопы. Так он подавал угловые и бил штрафные, причём нередко придавал мячу столь кривую траекторию, что он оказывался перед партнёром, обогнув по пути защитников. Но под стать Кройфу были и другие футболисты-универсалы Аякса. Нейскенс, Рэп, Ван Дейк, понимая замыслы Кройфа, Они все вместе закручивали у ворот противника головокружительные комбинации с совершенно неожиданными передачами мяча. Начиная с 1966 года по 1973, Аякс был почти бесменным чемпионом Голландии, пропустив лишь 1969 и 1971 годы. Но зато в 1971 году Амстердамский клуб впервые выиграл Кубок Европейских чемпионов, победив в финальном матче греческий Панатинаикос. 2-0. Необыкновенная игра Аякса и его лидера Йохана Кройфа поразила футбольную Европу. В 1971 году Кройф был назван лучшим футболистом Европы и получил золотой мяч. Но это было только начало триумфа, голландского тотального футбола. В следующем году Аякс вновь праздновал победу в Кубке европейских чемпионов, на этот раз обыграв в финальном матче миланский Интер с тем же счётом 2:0. Оба мяча были забиты Кройфом. А в 1973 году Аякс выиграл Кубок чемпионов третий раз подряд. На этот раз в финальном матче была повержена другая итальянская команда Ювентус. И вновь с сухим счетом. 1-0. В 1973-1974 годах Йохан Кройф вновь получал золотые мячи лучшего футболиста Европы. Само собой разумеется, все эти годы он играл в сборной Голландии, где дебютировал еще в 19-летнем возрасте. В первом же матче со сборной Венгрии Кройф забил гол. На последней минуте свел матч коничьей. 2-2. После блестящих побед Аякса на голландских футбольных звёзд появился большой спрос в других европейских странах. Сам же Аякс никогда не относился к числу богатых футбольных клубов. Именно поэтому ему не раз за свою историю случалось продавать лучших своих игроков, а потом в собственной школе воспитывать новых звёзд. Так случилось и на этот раз. В 1973 году Кройф оказался в богатой, но не слишком тогда преуспевающей в испанском первенстве Барселоне. К концу сезона 1973-74 годов блестящая игра летучего голландца привела Барселону на первое место. Вскоре вслед за Кройфом в Барселону из Аякса последовал Йохан Нейскинс. С потерей лучших игроков Амстердамского клуба заметно поблёкло. Потребовались годы, чтобы в Аяксе появилось уже новое поколение великолепных игроков. Но тотальный футбол Ринуса Михелса вновь торжествовал на чемпионате мира 1974 года, проходившем в Германии. Его показывала сборная Голландии, почти целиком состоявшая из игроков Аякса. Пусть к тому времени ины из них уже были бывшими амстердамцами. Тот чемпионат мира разыгрывался по иной схеме, чем предыдущий. Как и прежде, 16 команд были разделены на четыре группы, из которых в следующий этап выходили две первые команды. Однако затем следовали не четвертьфинальные матчи с выбыванием проигравших, а ещё один групповой турнир. Восемь оставшихся после первого этапа команд вновь разбивались на две группы, победители которых и должны были разыграть в финальном матче звание чемпионов мира. а две вторые команды встречались между собой в матче за третье место. На предварительном этапе у сборной Голландии не было никаких проблем. Она выиграла у сборной Уругвая 2-0, сыграла в ничью со шведами 0-0 и разгромила сборную Болгарии 4-1. На втором этапе голландцы, словно бы набиравшие от игры к игре силу, выступили еще успешнее. В своей группе, куда вошли также сборные Бразилии, ГДР и Аргентины, они одержали три победы, забив восемь мячей и не пропустив ни одного. Сборная Аргентины была повержена со счетом 4-0, сборная ГДР 2-0. Но особенно памятным выдался матч голландцев с бразильцами. Трехкратные чемпионы мира, в составе которых уже не было прежних великолепных мастеров и в первую очередь Пеле, потерпели поражение по всем статьям. Кройф и Нейскенс забили в каждом тайме по мячу. У бразильцев начали сдавать нервы, и они не стеснялись в грубости. Одна из газет на следующий день подвела этому матчу точный итог. Голландцы блистали на поле, а бразильцы дролесь. Накануне финального матча сборной Голландии со сборной Германии Почти все любители футбола, тренеры и спортивные журналисты предсказывали победу команде Кройфа. Великолепную игру летучего голландца и его партнёров увидел на телеэкранах весь мир, не говоря уж о счастливчиках, сидящих на трибунах немецких стадионов. У голландцев появилось множество поклонников в самых дальних уголках земли, а тренера Ринуса Михелса уже называли великим. Сборная Германии могла противопоставить голландцам рациональный, хорошо организованный футбол, похожий на работу мощной машины. Для победной над блестящей командой этого оказалось недостаточно. И вновь, в которой уже раз все футбольные прогнозы оказались несостоятельными. Правда, начало матча как будто подтверждало явное превосходство голландцев. Практически сразу же после первого удара по мячу Он оказался в штрафной площадке сборной Германии. Кройф выходил один на один с вратарем и, спасая свои ворота, полузащитник немцев Хернес сбил летучего голландца с ног. Ни разу еще за всю историю финальных матчей чемпионатов мира судьи не назначали 11-метровых штрафных ударов на первой минуте матча. Йохан Нейскинс пробил точно и сборная Голландии повела 1-0. Однако этот сверхбыстрый гол оказал голландцам плохую услугу. Видимо, теперь они и сами уверяли в том, что победа неминуема, и до неё осталось только два тайма по 45 минут. Но после пропущенного гола немецкая футбольная машина заработала на полную мощность, начав штурм голландских ворот. Прекрасно играл Франц Беккенбауэр, держа нити немецких атак в своих руках. Очень опасен был Гердт Мюллер, способный забить из самой немыслимой позиции. Вскоре уже голландскому защитнику Янсину пришлось сбивать с ног в своей штрафной площадке немецкого футболиста Хельценбайна. Брайтнер пробил один с ни метровую удар столь же точно, как Нейскенс, и счёт стал 1:1. А на 43-й минуте первого тайма в матче наступила развязка. Лучший бомбардир того чемпионата Гердт Мюллер Опять оказался в нужный момент в самом удобном месте для нанесения удара и забил сборной Голландии второй гол. Во втором тайме, несмотря на все усилия голландцев, счет так и остался 2-1 в пользу сборной Германии. К восторгу своих соотечественников, чемпионами мира стали хозяева турнира. На следующем чемпионате мира, проходившем в 1978 году в Аргентине, Сборная Голландии вновь вышла в финал и вновь проиграла, причем опять хозяевам турнира сборной Аргентины. Но Кройфа уже не было в ее составе. Перед самым чемпионатом летучий голландец объявил о своем уходе из национальной команды и остался непреклонным, несмотря на все уговоры. Ушел он также и из Барселоны. Ему исполнился 31 год. Сначала он уехал в Соединенные Штаты Америки, где играл в клубах Лос-Анджелес Атцтекс и Вашингтон Дипломатс. В 1981 году вернулся в Испанию, чтобы некоторое время выступать за малоизвестный клуб низшей лиги Леванте. Завершал свою карьеру игрока в Голландии. В сезонах 1981-82 и 1982-83 годов был в родном "Аяксе". В 1983-84 годах играл в Фейеноорде. Хорошо известный успех Йохана Кройфа на тренерском поприще. В 1986-1988 годах он возглавлял Аякс. Тогда в Амстердамском клубе уже появилось новое поколение великолепных собственных воспитанников. Хотя бы Марко ван Бастен, В 1987 году Кройф выиграл с командой Кубок обладателей кубков. В 1988 году он стал тренером Барселоны. На следующий год теперь уже Барселона выиграла под его руководством Кубок обладателей кубков. В 1992 году Кройф-тренер завоевал Кубок европейских чемпионов. Но бывали у него и тяжёлые поражения. В 1994 году Барса опять вышла в финал Кубка Европейских чемпионов, но была разгромлена Миланом 4-0. Тренерская работа отнимала у легендарного летучего голландца много сил, у него начались проблемы со здоровьем. В 1996 году он оставил свой пост. Помимо побед на европейской арене, Под руководством Кройфа Барселона 4 раза становилась чемпионом Испании. С тех пор летучий голландец неизменно отклонял самые заманчивые предложения возглавить, например, национальную команду своей родной страны. Однако футбольные проблемы Голландии он не оставлял без внимания. Местом для постоянного проживания Кройф избрал Барселону. Однако часто бывает на родине организует турниры для детей. В 2002 году Международная Федерация Футбольной Истории и Статистики включила Йохана Кройфа в десятку лучших полевых игроков 20-го столетия, поставив его на второе место после Пеле.